Законами жизни физической природе отведена своя сфера влияния в исторической судьбе человечества, и не все стороны его деятельности в одинаковой мере подчинены ее действию. Здесь необходимо предположить известную постепенность, или, как бы сказать, разностепенность влияния. Но очень трудно установить это отношение, хотя с некоторой научной отчетливостью.